Издательство Эксмо. Владимир Короленко. Дети подземелья. Читает Денис Сорокотягин, Глава первая. Развалины. Моя мать умерла, когда мне было 6 лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру Соню и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле. Никто не окружал меня особенной заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы. Местечко, где мы жили, называлось «Княжье Вена» или, проще, «Княж-городок». Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и напоминало любой из мелких городов юго-западного края. Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневевшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе загороженному традиционной заставой. Сонный инвалид лениво поднимает шлагбаум, и вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах, темными воротами еврейских заезжих домов. Казенное учреждение наводит уныние своими белыми стенами и казармино-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, ловчонками и с навесами калачниц. Вонь, грязь, куча ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута, и вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища. Да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылую, бесконечную песню в проволоках придорожного телеграфа. Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от года мелели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове — старый полуразрушенный замк. Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы, один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. На костях человеческих стоит старый замчище, передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса. Так страшно глядели чёрные впадины давно выбитых окон, В пустых залах ходил таинственный шорох, Камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, Будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки, А за нами долго ещё стоял стук и топот и гоготание. А в бурные осенние ночи, когда гиганты топали, качались И гудели от налетавшего из-за прудов ветра, Ужас разливался от старого замка и парил над всем городом. В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная часовня. У нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого с высоким тоном медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни. Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку, без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, потерявшее по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, все это тянулось на остров, и там, среди развалин, преклоняла свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудами старого мусора. «Живет в замке» — эта фраза стала выражением крайней степени нищеты. Старый замок радушно принимал и покрывал и временно обнищавшего песца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти бедняги терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили, ничем-то питались, вообще как-то поддерживали свое существование. Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых развалин, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских служащих, выхлопотал себе нечто вроде звания управляющего и приступил к преобразованию. Несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц. Это Януш сортировал население развалин, отделяя добрых христиан от безвестных личностей. Когда, наконец, порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что Януш оставил в замке преимущественно бывших слуг или потомков слуг грабского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и чамарках с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие при полном обнищании свои капоры и солопы все они составляли тесно сплоченный аристократический кружок, получивший право признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили с молитвой на устах по домам более зажиточных горожан, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча, а по воскресеньям они же длинными рядами выстраивались около костелов и величественно принимали подачки, во имя пана Иисуса и паны Богоматери. Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш во главе целой армии красноносых старцев и безобразных старух гнал из замка последних, подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными до нельзя лохмотьями, испуганные, жалкие, сконфуженные, совались по острову точно кроты, выгнанные из нор мальчишками стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и старые ведьмы с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будущник, тоже с увесистой дубиной в руках. И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера. С этого памятного вечера и Януш, и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров, и хотя издали любоваться его серыми стенами и замшелую старую крышей, когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные той же таинственностью, которой был окутан весь замок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы, сквозь выбитые окна, заглядывает луна, или когда в бурю в них врывается ветер. Я любил слушать, когда, бывало, Януш, усевшись под тополями, с болтливостью семидесятилетнего старика, начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания. Но с того вечера и замок, и Януш явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе. Уверяясь довольно видом, что теперь сын таких почтенных родителей смело может посетить замок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому замку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ... Находился во владении капоров и солопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко, но главное я не мог забыть холодной жестокости, с которой торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце. Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно. Лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут. Понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь как нарочно спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низкобегущие тучи, и ветер бушевал среди ненастия, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта. Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы, солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился, Обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своей колеей. Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью, говорили, что они нашли приют где-то на горе, около часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с гор и оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебной тревогой. Эти фигуры нисколько не походили на аристократических нищих из замка. Город их не признавал, да и их отношения к городу имели чисто боевой характер. Они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать. При том, как это встречается нередко, среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев Встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу замка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество-часовни. Кроме этих выделявшихся из ряда людей около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговок, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому, как на сетке прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти бедняки, окончательно лишенные всяких средств к жизни со времени изгнания из замка, составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях. Организатором и руководителем этого сообщества несчастливцев был пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех неужившихся в старом замке. Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Некоторые приписывали ему аристократическое имя которое он покрыл позором и потому принужден был скрываться. Но наружность пана Тыбурца не имела в себе ничего аристократического. Роста он был высокого, крупные черты лица были грубовыразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врось. Низкий лоб, несколько выдавшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность лица — напоминали что-то обезьянье, но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились вместе с лукавством острая проницательность, энергия и ум, в то время как на его лице сменялся целый ряд гримас. Эти глаза сохраняли постоянно одно выражение. Отчего мне всегда бывало как-то безотчетно жутко смотреть на кривляние этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая постоянная печаль. Руки панаты бурцы были грубы и покрыты мозолями. Большие ноги ступали по мужичье. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения но тогда как объяснить его поразительную ученость, которая всем была очевидна? Не было кабака во всем городе, в котором бы панты Бурций, в поучении собравшихся в базарные дни хохлов, не произносил, стоя на бочке, целых речей из цицерона, целых глав из ксенофонта, хохлы, вообще наделенные от природы богатой фантазией, Умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи. И когда, ударяя себя в грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами Патрес конскрипти они тоже хмурились и говорили друг другу: Отж, вражий сын, я клайца». Когда же затем панты Бурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские тексты, усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что ты Бурция витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, и что она там испытывает какие-то горестные приключения. Его голос звучал такими глухими загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее ослабевшие от горилки слушатели опускали головы, свешивали длинные чуприны и начинали всхлипывать. «Ох, матеньки! Так и жалобно ж! Хай ему бис!» И слезы капали из глаз и стекали по длинным усам. И когда оратор, внезапно соскакивая с бочки, разражался веселым хохотом, Омраченные лица хохлов вдруг прояснялись, и руки тянулись к карманам широких штанов за медиками. Обрадованные благополучным окончанием трагических приключений пана Тыбурца, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали звеня медики. Ввиду такой поразительной учености явилась новая легенда, что пан Тыбурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов иезуитов, собственно, на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что в то время, как молодой граф бездельничал, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы Борчука. Никто не знал также, откуда у пана Тыбурция явились дети, а между тем факт стоял на лицо. Даже два факта. Мальчик лет семи, но рослый и развитой не по летам, и маленькая трехлетняя девочка. Мальчика пан Тыбурций привел с собой с первых дней, как явился сам. Что же касается девочки, то он отлучался на несколько месяцев, прежде чем она появилась у него на руках. Мальчик по имени Валик, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана бурцы, а затем она куда-то исчезла, и где находилась, никому не было известно. Поговаривали о каких-то подземельях на горе около часовни. И так как в тех краях подобные подземелья нередки, то все верили этим слухам, тем более что ведь жили же где-нибудь все эти люди. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении к часовне. Туда, своей сонной походкой, Ковылял полубезумный старик-нищий, которого прозвали профессор, шагал решительно и быстро панты-бурцы. Туда уходили под вечер, утопая в сумерках и другие темные личности. И не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце. Глава вторая. Я и мой отец. «Плохо, молодой человек, плохо, — говорил мне нередко старый Януш из замка, Встречая меня на улицах города среди слушателей пана Тыбурцы, и старик качал при этом своей седою бородой. Плохо молодой человек, вы в дурном обществе. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей. Действительно, с тех пор, как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестренка еще не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли стараясь не разбудить ворчливую старую няньку. А утром, чуть свет, когда в доме все еще спали, я уж прокладывал расистый след в густой, высокой траве сада, перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в лоток и бодро принималась за дневную работу. Большие мельничные колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно ленясь проснуться, но через несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы. Внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная пыль тучами поднималась из щелей старого-престарого мельничного здания. Тогда я шел далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы. Я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек тресунки, с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шепотом ленивой дремоты. Я успевал совершить дальний обход и все же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой, из-за прудов слышится крикливый звонок, сзывающий гимназистов, и голод зовет меня домой к утреннему чаю. Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой и так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я, наконец, и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием. Но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себе. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди. Мне хотелось, чтоб он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы, ребенок и суровый мужчина, о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом. Ты помнишь матушку? Помнил ли я ее? О да, я помнил ее. Я помнил, как бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная Перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни. О, да, я помнил ее, когда она, вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице. Я, как зверек, забился в угол и смотрел на нее горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас. Загадки о жизни и смерти. И теперь часто, в глухую полночь, Я просыпался полной любви, Которая теснилась в груди, Переполняя детское сердце, Просыпался с улыбкой счастья. И опять, как прежде, мне казалось, Что она со мною, Что я сейчас встречу ее любящую, Милую ласку. Да, я помнил ее. Но на вопрос высокого, Угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съеживался еще более и тихо выдергивал из его руки свою ручонку. И он отворачивался от меня с досадой и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то стена. Он слишком любил ее. Когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе. И мало-помалу пропасть, нас разделявшая, становилась все шире и глубже. Он все более убеждался, что я — дурной и испорченный мальчишка с черствым эгоистическим сердцем и сознанием, что он должен, но не может заняться мною, должен любить меня но не находит этой любви в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним. Я видел, как он шагал по аллеям, все ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда мое сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, Он присел на скамейку и зарыдал. Я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинуясь неопределенному побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но, услышав мои шаги, он сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом, что нужно. Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, Боясь, чтоб отец не прочел его в моем смущенном лице, убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли. С шести лет я испытывал уже ужас одиночества. Сестре Соне было четыре года. Я любил ее страстно, и она платила мне такой же любовью. Но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею, по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая, с закрытыми глазами куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою соню и уносила к себе кидая на меня сердитые взгляды. В таких случаях она всегда напоминала мне всколокоченную наседку. Себя я сравнивал с хищным коршином, а Соню — с маленьким цыплёнком. Мне становилось очень горько и досадно. Не поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми, а ещё через некоторое время — Мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком приветы и ласки. Я начал бродяжить. Все мое существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старой оградой сада, я найду что-то. Казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно. Я стал инстинктивно бегать и от няньки с ее перьями, и от знакомого ленивого шепота яблоней в нашем маленьком садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор, к прочим нелестным моим эпитетам, прибавились названия уличного «мальчишки» и «бродяги». Но я не обращал на это внимания. Я претерпелся к упрекам и выносил их, как выносил внезапно налетавший дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаясь по улицам, я всматривался детски любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, стараясь уловить, Какие вести несутся по ним из далеких больших городов, или в шелест колосьев, или в шепот ветра на высоких гайдамацких могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, ни раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни. Образ за образом, впечатление за впечатлением, ложились на душу яркими пятнами. Я узнал, и увидал много такого, что не видели дети значительно старше меня. Когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали на горе часовню. Сначала, как пугливый зверек, я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурной славой. Но по мере того, как я знакомился с местностью, передо мною выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Только самая часовня глядела, насупившись пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я собрал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных обещанием булок и яблок из нашего сада. Глава третья. Я приобретаю новое знакомство. Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подниматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые стлевшие кости. В одном месте выставлялся деревянный гроб, в другом скалил зубы человеческий череп. Наконец, помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни костей, ни гробов. Зеленая свежая трава ровным пологом любовно скрывала ужас и безобразие смерти. Мы были одни, только воробьи возились кругом, да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни которая стояла, грустно понурясь, среди поросших травою могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на разваленных которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок. «Нет никого», — сказал один из моих спутников. «Солнце заходит», — заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило еще но стояла над горою. Дверь часовни была крепко заколочена, окна — высоко над землей. Однако при помощи товарищей я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни. «Не надо!» — вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость и схватил меня за руку. «Пошел ко всем чертям, баба!» прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину. Я храбро взобрался на нее, потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сел на него. «Ну что же там?» — спрашивали меня снизу с живым интересом. Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественной тишиной брошенного храма. Внутренность высокого узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры, старые истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильной тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особенная тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то предметов, еле выделявшихся на полу странными очертаниями. Между тем, моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав то же, что и я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму. «Что там такое?» — с любопытством указал он на темный предмет видневшийся рядом с престолом. Поповская шапка. Нет, ведро. Зачем же тут ведро? Может быть, в нем когда-то были угли для кадила? Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжем к пояс, и ты по нем спустишься. Да как же так и спущусь? Полезай сам, если хочешь. Ну что ж, думаешь, не полезу? И полезай. Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ребня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул. Но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни в ее темных углах. Несколько воробьев вспорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах которые мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо с бородой в терновом венце. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие. Мне было жутко. Глаза моего друга сверкали, Захватывающим дух любопытством и участием. Ты подойдешь? спросил он тихо. Подойду, ответил я также, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Сначала послышались стук и шум, обвалившийся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздухе тучею пыли. И большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей вознёй, вылетела из тёмного угла, мелькнула на фоне голубого неба в пролёте и шарахнулась вон. Я почувствовал прилив судорожного страха. «Подымай!» — крикнул я товарищу, схватившись за ремень. «Не бойся, не бойся!» — успокаивал он, приготовляясь поднять меня на свет дня и солнца. Но вдруг лицо его исказилось от страха. Он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом. Темный предмет нашего спора — шапка или ведро, оказавшийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разглядеть очертание небольшой, как будто детской руки. Трудно передать свои ощущения в эту минуту. Чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быструю дробью тревожный топот трех пар детских ног. Но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, ввиду каких-то странных и необъяснимых явлений. Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот. Почему же он не лезет себе назад? Видишь, испугался. Первый голос показался мне совсем детским. Второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Показалось так же, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз. — Что ж он теперь будет делать? — послышался опять шепот. — А вот погоди, — ответил голос постарше. Под престолом что-то сильно завозилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынурнула фигура. Это был мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами. Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще более, когда из-под того же престола, или, вернее, из люка в полу часовни, который он покрывал, Сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленное белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски любопытными голубыми глазами. Я несколько отодвинулся от стены и тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение. Мы стали друг против друга, и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил, «Ты здесь зачем?» «Так», — ответил я, — «Тебе какое дело?» Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня. Я не моргнул и глазом. «Я вот тебе покажу», — погрозил он. «Я выпятился грудью вперед. Ну, ударь, попробуй». Мгновение было критическое, от него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился. «Я, брат, и сам тоже», — сказал я, но уже более миролюбиво. Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в полчасовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподнималась и, наконец, направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплотную, она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом. Это решило исход дела. Стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться. А я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением. «Как твое имя?» — спросил мальчик, гладя рукой белокурую головку девочки. «Вася, а ты кто такой?» «Я Валик. Я тебя знаю. Ты живешь в саду над прудом. У вас большие яблоки». «Да, это правда. Яблоки у нас хорошие. Не хочешь ли?» Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моей постыдно бежавшей армией, я подал одно из них валику. Другое протянул девочке, но она скрыла свое лицо, прижавшись к валику. «Боится», — сказал тот и сам передал яблоко девочке. «Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазал в ваш сад?» — спросил он затем. «Что ж, приходи. Я буду рад», — ответил я радушно. Ответ этот озадачил Валика, он призадумался. «Я тебе не компания», — сказал он грустно. «Отчего же», — спросил я, искренне огорченный, грустным тоном, каким были сказаны эти слова. «Твой отец — пан судья». «Ну так что же», — изумился я чистосердечно. «Ведь ты будешь играть со мной, а не с отцом». Валик покачал головой. Тыбурцы не пустит, сказал он, и как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился. Послушай, ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если ты бурцы тебя застанет, будет плохо. Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни а до города было не близко. Как же мне отсюда выйти? Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе. А она... Ткнул я пальцем в нашу маленькую даму. Маруся? Она тоже пойдет с нами. Как? В окно? Валик задумался. Нет, вот что. Я тебе помогу взобраться на окно. А мы выйдем другим ходом. С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валик и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи. Солнце недавно еще село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки высоких тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор, как явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера. — Как хорошо! — сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полной грудью влажную прохладу. — Скучно здесь! — с грустью произнес Валик. «Вы все здесь живете?» — спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы. «Здесь? А где же ваш дом? Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без дома». Валик усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил. Мы миновали крутые обвалы, так как Валик знал более удобную дорогу. Пройдя мешка мышей по высохшему болоту, и, переправившись через ручеёк по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы, на равнине. Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул её также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх, голубыми глазами спросила, «Ты придёшь к нам опять?» «Приду», — ответил я, — «непременно». «Что ж», — сказал в раздумье Валик, — «приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе». «Кто это ваши?» «Да наши все. бурцы, профессор, хотя тот, пожалуй, не помешает». «Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте». «Эй, послушай-ка!» — крикнул мне Валик, когда я отошел несколько шагов. «А ты болтать не будешь о том, что было у нас?» «Никому не скажу», — ответил я твердо. «Ну, вот это хорошо. А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта». «Ладно, скажу. Ну, прощай, прощай». Густые сумерки залегли над княжьим веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком... Зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку. «Вася, друг!» — заговорил взволнованным шепотом мой бежавший товарищ. «Как же это ты, голубчик?» «А вот как видишь, а вы все меня бросили!» Он потупился, но любопытство взяло вверх над чувством стыда, и он спросил опять. «Что же там было?» «Что?» — ответил я тоном, не допускавшим сомнения. «Разумеется, черти. А вы — трусы». И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор. Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительные черти, весело выскакивавшие из черного люка. Валик гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши. Глава четвертая. Знакомство продолжается. С этих пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель, и утром, вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительной целью — высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество». И если Тыбурций разглагольствовал перед своими слушателями, а темные личности из его компании шныряли по базару, я с же бегом отправлялся через болото на гору к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей. Валик, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто, И по большей части откладывал куда-нибудь приберегая для сестры. Но Маруся всякий раз всплескивала ручонками, и глаза ее загорались огоньком восторга. Бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в ее пользу. Это было бледное. Крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка. Руки ее были тонки и прозрачны. Головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика. Глаза смотрели порой так не по-детски грустно, И улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна, и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слезы подступали глазам. Я невольно сравнивал ее с моей сестрой, они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда бывало разыграется, так звонко смеялась. На ней всегда были такие красивые платья, и в тёмные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту. А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко. Когда же смеялась, то смех её звучал, как самый маленький серебряный колокольчик, которого на десять шагов уже не слышно. Платье ее было грязно и старо, в косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валик, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро. Я был большой сорванец. «У этого малого, — говорили обо мне старшие, — руки и ноги налиты ртутью, чему я и сам верил» хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвел надо мною эту операцию. В первые же дни я внес свое оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой часовни повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в то время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валика и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валик серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной в запуске, он сказал «Нет, она сейчас заплачет». Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, заслышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом Захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсем растерялся. Вот видишь, сказал Валик, она не любит играть. Он усадил ее на траву, нарвал цветов и кинул ей. Она перестала плакать и тихо перебирала растения. Что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лёг рядом с Валиком, около девочки. «Отчего она такая?» — спросил я, наконец, указывая глазами на Марусю. «Не переспросил Валик и затем сказал тоном совершенно убеждённого человека. «А это, видишь ли, от серого камня?» «Да», — повторила девочка, точно слабое эхо. «Это от серого камня?» «От какого серого камня?» — переспросил я, не понимая. Серый камень высосал из нее жизнь, — пояснил опять Валик, по-прежнему смотря на небо. — Так, — говорит Тебурций, — Тыбурцы хорошо знает. — Да, — опять повторила тихим эхом девочка, — Тыбурцы все знает. Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валик повторял за Тебурцием, однако убеждение Валика, что Тыбурцы все знает, произвело и на меня свое действие. Я приподнялся на локти и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил ее валик, и все так же перебирала цветы. Движения ее тонких рук были медленны. Глаза выделялись глубокою синевою на бледном лице. Длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную, грустную фигурку мне стало ясно, что в словах ты бурцы. Хотя я и не понимал их значения, заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на ее месте смеются. Но как же может сделать это серый камень? Это было для меня загадкой, страшнее всех призраков старого замка. Как неужасны были турки, томившиеся под землей, но все они отзывались старой сказкой. А здесь что-то неведомо страшное было налицо, что-то бесформенное, неумолимое, твердое и жестокое, как камень, склонялось над маленькой головкой, высасывая из нее румянец, блеск глаз и живость движений. Должно быть, это бывает по ночам, думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце. Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость, применяясь к тихой солидности нашей дамы, обам и с валиком, усадив ее где-нибудь на траве, собирали для нее цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьев. Иногда же, растянувшись около нее на траве, смотрели в небо, как плывут облака, Высоко над лохматою крышей старой часовни. Рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом. Эти беседы с каждым днем все больше закрепляли нашу дружбу с Валиком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность, и внушал мне почтение независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чем я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о Тыбурце точно о товарище, я спросил: "Тыбурцы тебе отец?" "Должно быть отец", ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову. "Он тебя любит?" "Да, любит" сказал он уже гораздо увереннее. Он постоянно обо мне заботится, и знаешь, иногда он целует меня и плачет. «И меня любит, и тоже плачет», прибавила Маруся с выражением детской гордости. «А меня отец не любит», — сказал я грустно. «Он никогда не целовал меня. Он нехороший». «Неправда, неправда», — возразил Валик. «Ты не понимаешь» бурцы лучше знает. Он говорит, что судья — самый лучший человек в городе. Он засудил даже одного графа. Да, это правда. Граф очень сердился, я слышал. Ну вот видишь, а ведь графа засудить не шутка. Почему? Почему? Переспросил Валик, несколько озадаченный. Потому что граф — непростой человек. Граф делает, что хочет и ездит в карете, и потом у графа деньги. Он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного. Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире, я вас всех могу купить и продать. А судья что? А отец говорит ему, подите от меня вон. Ну вот, вот. И бурцы говорит, что он не побоится прогнать богатого. А когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул. Вот он какой. Все это заставило меня глубоко задуматься. Валик указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него. Слова Валика задели в моем сердце струну сыновней гордости. Мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени Тыбурца, который все знает, но вместе с тем дрогнуло в моем сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием. Никогда отец не любил и не полюбит меня так, как Тыбурцей любит своих детей. Глава пятая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 Но вот когда я однажды шел с опущенной головой по пыльной улице, Валик вдруг положил мне на плечо руку. «Отчего ты перестал к нам ходить?» — спросил он. «Я боялся. Ваших не видно в городе». «А, я и не догадался сказать тебе. Наших нет, приходи». А я было думал совсем другое. «А что?» «Я думал, тебе наскучило». «Нет, нет».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 а другой снёс профессору. Несчастный учёный равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего занятия. Я переминался и ёжился, чувствуя себя как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня. «Уйдём, уйдём отсюда!» — дёрнул я Валика. «Уведи её!» «Пойдём, Маруси, наверх!» — посвал Валик к сестру. И мы втроём поднялись из подземелья.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 доходившая до сердечной боли. Дома я рано лег в постель, уткнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя. Глава шестая. На сцену является панты-бурцей. «Здравствуй, а уж я думал, ты не придешь более».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 я повис в воздухе вниз головой, повязка с глаз моих спала. Ты бурцый, мокрый и сердитый, страшнее еще от того, что я глядел на него снизу, держал меня за ногу и дико вращал зрачками. — Это что еще, а? — строго спрашивал он, глядя на Валика. — Вы тут, я вижу, весело проводите время, завели приятную компанию.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 Я заметил только, что он с большим участием следил за моей несчастной фигурой, качавшейся подобно маятнику, в пространстве. Пан Тыбурций приподнял меня и взглянул в лицо. э эй Эй-эй-эй! Пан Судья! Если меня не обманывают глаза! Зачем это изволили пожаловать? — Пусти! — проговорил я упрямо. — Сейчас отпусти! И при этом я сделал инстинктивное движение, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе. Тыбурцей захотал. О-хо-хо! Пан судья изволит сердиться. Ну, да ты меня еще не знаешь. Я, тыбурцы. Я вот повешу тебя над огоньком и зажарю, как поросенка. Отчаянный вид валика как бы подтверждал мысль о возможности такого печального исхода, к счастью, на выручку подоспела Маруся. «Не бойся, Вася, не бойся!» — ободряла она меня, подойдя к самым ногам Тыбурцы. «Он никогда не жарит мальчиков на огне! Это неправда!» Тыбурцы быстрым движением повернул меня и поставил на ноги. «При этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова».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 Не понимаешь, конечно, потому что ты еще молец. Поэтому скажу тебе кратко. Если когда-нибудь придется тебе судить вот его, то вспомни, что еще когда вы оба были дураками и играли вместе, что уже тогда ты шел по дороге в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцам и с пустым брюхом.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 Развели огонек. Затем Валик, уже один умелыми руками, принялся за стряпню. Через полчаса в камине закипало уже в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валик поставил на трехногий столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса. Тыбурций поднялся. «Готово — Готово, — сказал он, — ну и отлично. Садись, малый, с нами.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 Марусю Тыбурцы держал на руках. Она и Валик ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданной роскошью. Маруси облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурцы ел с расстановкой и, повинуясь, по-видимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к профессору со своей беседой.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 И теперь нам остается только поблагодарить Бога и Кливанского ксенца. Ага, ага. Поддакивал профессор. Вот ты поддакиваешь, а сам не понимаешь, при чем тут Кливанский ксенс. Я ведь тебя знаю. А между тем, не будь Кливанского ксенца, у нас не было бы Жаркова и еще кое-чего. «Это вам дал клеванский ксенц?» — спросил я, вспомнив вдруг круглое добродушное лицо клеванского ксенца, бывавшего у отца. «У этого малого любознательный ум», — продолжал Бурций, по-прежнему обращаясь к профессору. «Действительно, его священство дал нам все это, хотя мы у него и не просили».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 продолжал Тебурцы по-прежнему. «Жаль только, что он не видел Ксёнкса. У него брюхо, как настоящая сороковая бочка, и, стало быть, объедение ему очень вредно. Между тем мы все здесь находящиеся страдаем, скорее, излишней худобой, а потому некоторое количество провизий не можем считать для себя лишним. Так ли я говорю?» «Ага, ага».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 Хорошо, ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами. Маня была голодна. Под вечер этого дня я с отуманенной головою задумчиво возвращался к себе. Странные речи тыбурцы ни на одну минуту не поколебали во мне убеждение, что воровать нехорошо. Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше,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 не стесняясь тем, что члены дурного общества бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком. Темные молодые личности делали мне извязы луки и самострелы. Высокий юнкер с красным носом вертел меня на воздухе, как щепку, приучая к гимнастике. Только профессор, как всегда, был погружен в какие-то глубокие соображения.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 Вышло когда-то, давно уже, некоторое столкновение. То есть, понимаешь, неожиданная ссора. Ах, малый, очень это была крупная ссора. С этими словами Тыбурцы встал, взял на руки Марусю и, отойдя с нею в дальний угол, стал целовать ее, прижимаясь своей безобразной головой к ее маленькой груди. А я остался на месте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 могло отклонить то, что я считал неизбежным. Между тем тыбурцей быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми рысими глазами. Э — Э-э-э! Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении. Отец встретил его мрачным и удивленным взглядом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 не имеет ещё полного значения для детского слуха, и горькие слёзы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьезно и грустно, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились, и ещё резче оттенились синевой. Ротик немного раскрылся с выражением детской печали.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 Последний день мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькой могилкой свои обеты.